грубиянская литература. Представление о такой литературе дают два письма, которыми в свое время обменялись две враждующие стороны. Стиль письма султана Махмуда, голубиное воркование по сравнению с тем лихим письмом, которое получил он сам от запорожских казаков в ответ на требование подчиниться его владычеству. Переписка, вошедшая во всемирную историю, протекала так. Султан Мухаммед IV. Запорожским казакам. 1680 год. Я, султан, сын Магомета, брат Солнца и Луны, внук и наместник Божий, владетель всех царств, македонского, вавилонского и иерусалимского, великого и малого Египта. Царь над всеми царями, властитель над всем существующим, необыкновенный царь никем непобедимый, хранитель неотступный гроба Иисуса Христа, попечитель Бога Самого, надежда и утешение мусульман, смущение и великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно и безо всякого сопротивления, и меня вашими нападениями не заставьте беспокоить, султан турецкий Мухаммед. Запорозькие казаки турецкому султану. Ти, шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ и самого Люципера секретар, який ты в черта лицар, коли голую сракою и жаканы взбзеши, черт! а ты твое виско пожирая. Не будешь ты годен, синев христианских пить собою мати. Твого виска мы не боимось, землёю и водою будем биться мы с тобою. Вавилонский ты кухарь, македонский колесник, иерусалимский браварник, александрийский козолуп, великого и малого Египту свинар, армянская свиня, татарский сагайдик, каменицкий кат. з зледюка, самого гаспида внук, И все госвиту и свиту блазень, А нашего бога дурень, свиняча морда, кабеляча срака, резницка собака, Нехрещеный лоб, мать твою черт парив. Вот так тоби казаки, видказали Плюгавче, невгоден, если вирь, не в мать и мати верних христиан. Числа не знаем, бо календаря не маем месяцы у небе, а год у книжицы, а день такие у нас, як у вас. Поцелуй за сего в говно нас. Ты убирайся від нас, бо будем и вас. Кошовий атаман Иван Сирко совсем кошам кошем запорозьким».